слушать звон гитары и низкий чистый голос Киппи, сидеть рядом с пожирателем огня на расстоянии полуметра от удава, который тоже, по-видимому, наслаждался музыкой. Он раскачивался в такт припеву, а затем внезапно упал с шеи Джо и, сверкая бликами в огне костра, скользнул к хозяину. — Ах ты мой красавчик! сказал забавный каратышка и удав, гибко извиваясь, скользил между его ладонями. Ты тоже любишь музыку? А он действительно любит своих змей, шепнула Н на ухо Джордж. Но как только он может? Но вот встала жена Альфреда. Вам пора уходить, сказала она присутствующим. Альфредо надо ужинать. Правда? Гадкий верзило. Альфредо согласился, что пора. Он снова подвесил тяжёлый котёл над огнём, и через несколько секунд в воздухе распространился такой аппетитный запах, что Пётёрка стала нетерпеливо глотать слёнки. А где же тимми? Вдруг спросила Джордж. Он уполз. поджав хвост, когда пришёл змеиный, сказала Джо. Я видела. Эй, Тимми, иди к нам, всё в порядке. Тимми. Тимми. Спасибо. Но это я его буду звать, сказала Джордж. Это моя собака. Тимми. Тимми вернулся, но хвост у него всё ещё был поджат. Джордж Стала ласково гладить его и Джо тоже. И он по очереди их лизал. Джордж старалась оттащить его от Джо. Ей не нравилось, что Тимми так явно выражает привязь к маленькой бродяжке. Но Тимми не обращал на это внимания. Он любил Джо. Ужин был превосходный. Что вы сварили? — спросил Дик, получая добавку. «Я никогда в жизни не ел такого чудесного рагу и соуса. Здесь цыплята, утка, мясо, бекон, кролик, заяц, ежик, лук, турнепс», начала перечислять жена Альфреда. «Я кладу в котел все, что подвернется под руку, и все это вместе тушится, а я помешиваю...» тушится, а я помешиваю. Иногда попадаются куропатки, другой раз фазан. Попридержи язык, жена, проворчал Альфреда, который прекрасно знал, что окрестные фермеры тоже могут поинтересоваться тем, что попало в большой котёл. "Это ты мне велел что придержать язык?" скричала сердито маленькая миссис Альфредо, размахивая половником. «Это ты говоришь мне?» «Гаф!» — сказал Тимми, слизывая с носа несколько вкусных капель. «Гаф!» Он встал и направился к половнику, надеясь, что, может быть, с него еще что-нибудь упадет. «Ой, тетя Нита, дай, пожалуйста, Тимми немножко рагу!» — стала просить Джо. И к большой радости Тимми перед ним поставили большую миску с вкусным рагу. Он даже глазам сначала не поверил. «Благодарим за чудесный ужин!» — сказал Джулиан, чувствуя, что пора и честь знать. Он встал, и другие последовали его примеру. «И благодарим вас, Альфредо!» что вы глотали для нас огонь, прибавила Джордж. По-видимому, это не испортило вам аппетита. Фух, — ответил Альфредо, словно сама мысль об этом просто неприлична. Джо, ты хочешь остаться с нами сегодня? Тогда ложись в фургоне. Мне бы только старый плед, тетя Нита, — сказала Джо. Я собираюсь спать, Под фургоном Джордж. Ты можешь лечь и на полу в фургоне, если не возражаешь, ответила Джордж. Джо мотнула головой. Нет.